Глава 14. Кто-то из бюрократов сжалился. Медас получил стоянку в доке и теперь, маневрируя, пробирался к своему месту рядом с конторой начальника порта. Попутно миновали военный поезд аж из Манихики. Как многие малочисленные островные народы, балонцы поручали защиту своих рубежей, а в случае надобности и нападения на другие страны в великой державе Рельсаморья – Разумеется, за деньги. Скучающие офицеры в серой форме расхаживали туда и сюда по верхним палубам своего состава, чистили оружие, провожали взглядами Медас. Шем сошел на берег одним из первых. Вместе с доктором Фремла он должен был передать Унку Сустоуна в руки местных костоправов. Он шагнул с трапа на твердую землю. Булыжная мостовая не болтыхалась у него под ногами, недвижная, как скала. Всем известно, что после многих недель в рейсе первые шаги по суше даются с трудом. Инертная почва подбрасывает человека не хуже, чем какой-нибудь трамплин. И это оказалось верным. Первым делом Шем упал. Его товарищи заржали. Он был искривился. Потом передумал и тоже захохотал. Местный экипаж повез Шема, доктора, капитана и первого помощника все четверо суетились вокруг бредившего ункуса Стоуна, по узким улицам баллона. Шем держал раненого, доктор проверял повязки. Про себя он молился великому Огму, толстому богу-распорядителю, одному из немногих, кого почитали во всем рельсоморье, независимо от особенностей местного пантеона. Баллонцы придерживались экуменических воззрений, Храмы разрешалось открывать любым богам, были бы их верующие с деньгами. Однако великому Огму они молились Истово, с особым пылом, какого не наблюдалось нигде на других островах. Шам понятия не имел, верит ли он сам во что-нибудь, и если да, то во что именно, но никогда не видел вреда в том, чтобы шепнуть пару словечек любому богу, чье имя подворачивалось на язык. Когда они добрались до госпиталя, Доктор остался там ругаться с местными врачами о том, как лучше лечить больного. Вот почему на обратном пути к Медасу капитан заговорила, наконец, с Шемом. «Каково твое профессиональное мнение, Сураб? спросила она. э Профессиональное мнение? Он мог бы профессионально объяснить ей, что лучше всего вырезать ножом на брюхе деревянного манекена, если надо убить скуку». Но разве она об этом спрашивает? Он пожал плечами. Доктор Фремла, кажется, не теряет надежды, мадам. Она отвернулась. Шему предстояло вернуться в госпиталь на следующий день за распоряжениями. Пока же он был свободен. Теперь, когда он кустован был пристроен, у всех точно камень с плеч упал. Тревога рассеялась. Команда как не бронила баллон его обитателей всю дорогу. Теперь вдруг загорелось желанием обследовать город. Люди разбились на группы согласно своим приоритетам. Ешканы и Линд потащились в какое-то неприятное заведение, где предавались скандальным и не вполне легальным развлечениям. Впускали туда только по паролю, который, как они не уставали намекать, был им известен. Богобоязненные разошлись по церквам и храмам, другие облизывались предвкушая хорошую сухопутную еду иными овладела похоть конечно шема особенно интересовали последние он наблюдал за ними когда они хихикая обменивались грубыми жестами полупристойными шутками и сальными намеками вполголоса обсуждали заведения куда они намеревались отправиться да он был заинтригован Но скромность пока еще побеждала в нем любопытство. И он, подумав, примкнул к компании Вуринама, Бора, Бенайтли, Кирагабалак и других веселых и крикливых членов команды, чьи намерения вполне прозрачно передавала громогласная интерпретация известной песни, которую рельсоходы поют, сходя на берег. «А мы идем напиться, на напиться, на до чертиков зеленых, напиться в ближайший паб». Позже, однако, выяснилось, что песня вводила в заблуждение. Они посетили не один папа много, качуя из одного питейного заведения в другое, точно некое беспокойное племя, постепенно наливаясь спиртным и превращаясь из подвыпивших гуляк в мутноглазое, смердящее перегаром стадо с заплетающимися языками. Первый пап назывался «высокая птица». То есть название было на Болонском, но вывеска изображала именно такое животное. Внутри было мрачно, темно, толкались глазея друг на друга приезжие и местные. Кирогаба поставила перед Шемом крохотный стаканчик. Вкус его содержимого напоминал чернику, вываленную в пыли. — А что тогда взяла у тебя капитан? — спросила Кирогабо. — Когда покусали Стоуна. — Кое-что из руин. А? «Да ты у нас блюдешь тайну!» «Что это было?» «Сураб-кураб!» «Да так, ничего особенного!» Буркнул он и стал пить. А его товарищи принялись толкать его локтями и подшучивать над ним, требуя подробностей. Так что большая часть пойла выплеснулась ему на одежду. Потом Вуринам стал рассказывать жутко пошлый анекдот, и о Шеми все забыли. После этого они подались в ворчливую моли, где было повеселее. Яркие крашные стены... Блестящий джукбокс извергал синкопы джазла хаоса, от которого Вуринам тут же заскакал, как обезьяна, и начал флиртовать со всем, что двигалось. Он громко кричал, сравнивая свою одежду с одеждой партнерши, такой хорошенькой молодой женщины, что Шем краснел при одном взгляде на нее, хотя она его даже не замечала. Зато, как понял Шем, его заметил Бенайтли, и тут же начал над ним хохотать. Потом Варинам вернулся за стол, и в горло Шема потекло кое-что потемнее, погуще и послаще того, что они пили в предыдущем заведении. Он достал из-за пазухи Дейби и попробовал угостить ее капелькой. Товарищи завопили на него за то, что он принес с собой мышь, но скоро и думать позабыли о том, что поначалу их так возмутило. — Это была, как ее там, — сказал Шем, — маленькая такая штучка для фотика. Собутыльники не сразу поняли, что он отвечает на вопрос предыдущего паба. «Память!» — сказала Лак. Бенайтли поднял бровь и хотел спросить еще что-то, но его отвлек громилы из местных с предложением помериться с силами на руках. Сразу после этого они оказались на вершине скалы с видом на гавань, как-то одолев головоломную тропу к лакирелю снобистскому заведению с вывеской в виде гибрида будильника и петуха. Его официанты попытались было не пустить их внутрь, но, поняв, что ни к чему хорошему это не приведет, решили дать им войти. «Гляньте-ка!» — взревел Шем. «Это же поезд!» И верно, внизу, прямо под ними, был Медас. На нем горели опознавательные огни. Но тут оказалось, что пришла очередь Шэма ставить выпивку, о чем ему услужливо напомнили товарищи. Также услужливо они взяли его кошелек, вытряхнули из него все деньги и купили на них несколько кувшинов, каменолики знают какой дряни, и закуску жареного в перце пылевого краба и каких-то тварей вроде саранчи, на чьи многочисленные усики и ножки Шэм взирал без особого энтузиазма, но которых, тем не менее, покорно жевал потом. Как ты вообще попал на кротобоя? с беззлобным любопытством спрашивал Вуринам. Другие подтянулись поближе, интересуясь ответом. Что, папка с мамкой велели? У пьяного шема язык уже еле ворочился во рту, так что он сам толком не понял, что ответил. Мня-мня, мамка, мня-мня, папка! передразнил его Вуринам. Спасибо, что просветил. Это не я, объяснял Шем. «Это все кузены. Нет у меня». Последние слова вдруг показались ему чрезмерно жалобными, так что он поспешно прикрыл рот и мамке с папкой сказал шепотом, чтоб не портить вечер. Но никто его уже не слушал. Коллеги по Медасу громко ржали над тем, как его изображал Вуринам, а тот треснул его кулаком в плечо, из дружеских чувств, разумеется, и сказал, «Ты, парень, что надо, сураб". «Только расслабься чуток», на что Шем мысленно возразил. «В каком то смысле?» Но его вопрос остался без ответа, поскольку разговор перешел на другое. Шем поймал взгляд Бен Айтли. Гигант молчал, но симпатия, написанная на его физиономии, говорила яснее всяких слов. Шем сделал еще глоток. Что было потом? Еще одно место под названием «Древний сыр» и еще одно «Формидабль». «И еще драпы, доктор, или дряни, дракон, или что-то вроде». Когда именно мужчины и женщины с Медаса вступили в разговор с выпивохами из других поездов, Шем не помнил, хотя сам принял в нем живое участие. «Чего, мужики, вытаращились?» — спросил он женщину с татуированной шеей и косой, уложенной кольцами, как канат. Она взглянула на него поверх стакана. «Откуда ты быть, пожалуйста?» «Болонские мужчины любят, чтобы женщины сидели дома», сказала она на рельсе «Лингва франка всех, кто трудится в рельсоморье». Однако ее акцент Шем не распознал. «Такие, как я, им не по вкусу. Из Бейнсин я». «Коудбейнсен! Дальта какая! Еще восточнее, чем Строгей!» «Приехала покупать слухи. И продавать тоже. Я слышал про рынки слухов». «Где они?» «Слухи о том, где находятся рынки слухов, покупают у слух брокеров на улицах». «Если, конечно, повезет, и тебя не обманут». «Что, платить деньги за слухи о слухах?» «А как иначе?» «А то тебе не дадут сделать то, зачем ты сюда приехала?» — спросил Шем. Она покачала головой. «Не такие они тут глупые, чтобы диктовать приезжим, что им делать и как». Я уже занималась апдайвингом на Восточном Нагорье, и она завела соблазнительный разговор о Савмерике, мифическом таксиконтиненте в верхнем небе. Так что это была за руина? О! Шем уже забыл, о чем он ей рассказывал. Кажется, врал что-то про эту, как ее там. И он сдал назад точно поезд на прямом участке к началу истории про катастрофу. Он болтал, а она поглаживала его мышь. Потом был еще один паб, где женщина была по-прежнему рядом, а потом... Упс! Шем вдруг оказался на улице, где блевал в глубокую канаву рядом с пабом. «Еще кусочек стригея остался позади», — думал он при этом. «Здравствуй, баллон!» «Что же, больше войдет Шнапса», — так, кажется, они его тут называют. И он снова болтал про катастрофу, про то, как шарил за окошком в земле, Про жуткое нападение крыс, поэтому мы здесь одному из наших чуть ногу не отгрызли. Поглядите на меня, думал он при этом. Я рассказчик. Ураган лиц вертелся вокруг него, вдруг они встали, расступились, и он увидел Вуринама, танцующего с Кирагаба в каком-то новом месте. Но кто-то налил ему еще выпить, и кто-то спросил: Так что ты нашел там, в руинах? На что шем ответил. А, -а, а и постучал себя пальцем по носу, в смысле, не ваше это дело, секрет и все тут. Это и был секрет, ведь он сам толком не знал, что нашел тогда в руинах, потому и воздерживался говорить об этом. «Хей-хо! Пей до дна!» Тут же он оказался на улице, под звездами, где пристраивал свою голову на чем-то плоском. «Вовсе они неплохие», — подумал он. «Нормальные люди, баллонцы», — подумал он опять. «Дали ему на чем поспать».